1955. Открыв дверь, Франси впускает Веронику в комнату. С потолка свисает выкрашенная в синий цвет птичья клетка, из которой торчит горшок с комнатным растением. Последний раз, когда Вероника заглядывала сюда, это украшение интерьера отсутствовало, но Франси всегда была полна подобных оригинальных идей. На спинке кровати висит красная велосипедная корзинка — В ней лежит только что начатое вязание. Скорее всего, Франси никогда его не закончит. Она очень многое начинала и бросала. В прошлом году купила губную гармошку, но та ей быстро наскучила. Еще раньше ее увлекало шитье и вышивка этнических узоров. Увлечение — это слово Франси сама часто использовала. Увлечься чем-то или кем-то. Она увлекалась всем подряд. В данный момент — Мэрилин Монро. Вероника понимала, что их роли больше уже не станут распределяться привычным образом. Франси реализует очередные выдумки, Вероника в восхищении наблюдает за ней. От этой мысли ей стало немного грустно. Завтра они с Бу уедут в Гётеборг. Бу купил билеты на поезд, который отправляется в 6.05. Вероника всё ещё ни слова не сказала матери. Она собиралась написать ей письмо и оставить в холле на письменном столе. Тогда мать увидит его не раньше, чем проснётся завтра утром в половине седьмого. К тому моменту поезд проедет Хальмстад, и их уже будет не остановить. При мысли о письме внутри всё сжимается, но Вероника пытается не обращать на это внимания. Вещи уже упакованы, Всё, что она хотела взять с собой, поместилось в одну парусиновую сумку. Вначале она не знала, какие вещи ей брать, что понадобится в новой жизни. В конце концов, затолкала лишь самое необходимое — бельё, несколько платьев, чулки, зубную щётку, расчёску и пару книг. Если всё сложится, за оставшимися вещами можно потом будет послать. Она осторожно присела на небрежно заправленную кровать — От волнения пересохло во рту. Пустыми обещаниями кормил меня ты зря. Тебя устала слушать я, сбежала за моря. Из приемника лилась песня, и франция подпевала, хотя голос у нее напрочь отсутствовал. франция обладала способностью плевать на то, что думают другие, чему Вероника искренне завидовала. Сейчас она впервые в жизни сама собиралась так поступить причем задуманная Вероникой куда серьезнее, чем горланить старый шлягер. Взяв щетку с туалетного столика, Франсия несколько раз провела ею по волосам. Общение с сестрой часто превращалось в разговор с ее отражением в зеркале. Франсия постоянно созерцала себя то в кармальном зеркальце, то в зеркале в ванной комнате, то в большом зеркале на стене холла, а Вероника стояла позади пытаясь поймать ее взгляд в те редкие секунды, когда сестра отрывал его от собственной персоны. Но бывали и другие моменты. Вероника вспомнила, как много раз на уединенном пляже Франсис твердой настойчивостью выдавливал ей прыщи на спине или растирала ее водорослями, как в модных банях. Как они ездили на велосипедах, за копченой рыбой в Катвик, и сразу съедали, развернув промасленную газетную бумагу, в которую она была упакована. Как купались вместе, и как Франси научила её нырять с мостков. Откашлившись, Вероника уже открыла рот, чтобы начать разговор, но Франси опередила её. — Рой звонил! — сестра поправила чёлку. — Вот как? И что он хотел? Похоже, он обзавелся новой пассией. Недолго был безутешен. Все мужики одинаковые. Ни секунды в одиночестве провести не могут. Две недели назад он так переживал из-за сорванной помолвки, что потерял аппетит. А теперь, похоже, купил новый автомобиль и везде возит ее, будто кинозвезду. Вибеке ее зовут. Датчанка. Вздохнув, Франция отложила щетку. Возможно, я слишком рано отправила его в отставку. Не припомню уже, из-за чего мы расстались. Ты говорила, что он ленивый и без амбиций. Ну, сейчас он, похоже, подметки рвет. Нашел новую работу где-то в механической мастерской в Хельсингере. Неизвестно еще, что из меня получится. Франсис с несчастным выражением на кукольном личике взглянула в зеркало на Веронику в поисках поддержки. «Что ты имеешь в виду? Ты уже что-то из себя представляешь?» Вероника нервно разгладила покрывало. «Кто я такая? Что я из себя представляю? Расскажи!» «Ну, ты очень смелая, стильная, находчивая. Ты станешь актрисой!» «Эх, не знаю!» Франси пожала плечами. «Может быть, я все это просто придумала? Иногда я сомневаюсь, все ли у меня в порядке с головой, Слишком уж я переменчивая. Как остановить свой выбор на одном единственном? Взять хотя бы Роя? Он добрый и красивый, но я практически успела забыть о его существовании, когда он позвонил. А сейчас, когда у него другая девушка, я хочу вернуть его обратно. Ты можешь объяснить мне, почему?» Франсис вызовом посмотрела на Веронику. «Радуйся, что у тебя нет мужика». Сестра со злостью содрала волосы со щётки и выбросила их в корзину. «Кстати, ты что-то хотела?» «Да нет, так ничего». Вероника опустила глаза, уставившись на ковёр. Из сада доносился звон чашек и приглушённый смех, звуки, которые скоро останутся для неё в прошлом. Интересно, какие звуки слышны во дворах кварталов со съёмным жильём в Гётеборге. «Найдет ли она дорогу к трамвайной остановке?» Вероника взглянула на Франси. «Скажи, а ты могла бы пойти работать в салон духов?» «Салон духов? Нет. Зачем?» Франси вопрошающе посмотрела на сестру. «Ну, не знаю. Просто пытаюсь понять, каково это. Приятно ли было бы работать в бутике или в кафе?» «Зачем тебе?» Ты же собираешься в школу домоводства через пару недель. Что-то случилось?» Глаза Франси сузились от подозрительности. «Господи, ты не беременна?» Покраснев, Вероника отрицательно замотала головой. «Нет, не в этом дело». Повернувшись на табуретки, Франси пристально посмотрела на сестру. «Уверена? Кстати сказать, ты немного пополнела. Что с тобой?» «Выглядишь странно. Не влюблена?» Вероника промолчала. «Подожди. Надеюсь, не в Бу?» Франция положила щетку на туалетный столик. «А что?» Взглянув на нее, Вероника насторожилась. «Это Бу?» Франция наклонилась вперед, победно улыбаясь. Вероника кивнула, стыдясь своего раздражения — Казалось, будто Франси высосала весь смак из ее рассказа еще до того, как он прозвучал, словно все переживания Вероники в присутствии сестры приуменьшились и сошли на нет. «Ой-ой-ой! Я не думала, что ты, такая умная, поведешься на его дешевые уловки. Хотя у меня возникло подозрение тогда, за ужином. Забудь его, пока все не зашло слишком далеко, послушай меня. Ведь не зашло же!» Вероника не ответила. Посерьезнев, Франси выпрямила спину. «Я говорю это исключительно потому, что желаю тебе добра, понимаешь? Парень — типичный бабник, я с первого взгляда его раскусила. Меня так легко не проведешь. Стоило мне только захотеть, тут же заполучила бы его, но я не настолько распущена. Надо, между прочим, себя блюсти, иначе можно испортить репутацию». Вероника чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног, за стены уже не удержаться, она будто превратилась в отвязавшийся плод, стремящийся вниз по течению. «Во что он тебя втянул? Он хочет, чтобы ты работала в салоне духов?» Поднявшись с места, Франция присела рядом с Вероникой на краешек кровати и положила руку ей на колено. Вероника не могла пошевельнуться. Она еще не промолвила ни слова, а Франси уже сложила по кусочкам весь пазл и раскрыла мотивы, представив их грязными и постыдными. «Ты ведь понимаешь, что стоит тебе согласиться на его условия, и он в любой момент бросит тебя? Ты для него всего лишь приятное времяпровождение, безусловно, доставляющее удовольствие, пока он здесь, и это понятно». Тут нет других молоденьких девушек, кроме меня, а я, как я уже сказала, заинтересованности не проявила. франси утешительно похлопала сестру по колену. Но умудриться при этом вдолбить тебе, что у вас есть будущее, это уж слишком. Ему должно быть стыдно. С какой стати тебе идти на такую глупость? Ведь вы даже не обручены. франси громко фыркнула. Уверена, что не беременна. Словно в дурмане, Вероника покачала головой. «Ты слишком доверчива, в этом вся проблема. Хорошо, что рассказала мне, пока еще не поздно. Если тебя беспокоят вопросы о парнях, задавай их сначала мне. Договорились?» С нарочитой развязностью она похлопала сестру по руке. Но Вероника уже не слышала ее. Голос Франции превратился в неразборчивый шум, в помехи. Она просто сидела и смотрела на выкрашенную в синий цвет птичью клетку и несчастное, зажатое между прутьями комнатное растение, которое изолировали от зелени деревьев. Летняя ночь отзывалась в груди чем-то ссаднищем. Она наполняла ее противоречивыми предчувствиями о том, что сбудется и не сбудется, преодолевая все выставленные Вероникой преграды. Сердце учащенно билось. Еще не было и четырех утра, еще не светало. Через два часа они встретятся на железнодорожной станции, как условились. Сумка стояла за дверью, чтобы ее не заметили, если кому-нибудь взбредет в голову постучаться в комнату. Письмо к матери она украдкой отнесла вниз и положила на письменный стол около полуночи, хотя далеко не была уверена в своем решении. Написать его оказалось непросто. Несколько раз начинала заново, как вероника не пыталась облечь свои мысли в слова получалось напыщенно и фальшиво но в конце концов ей все же удалось изложить главное дочь хотела встать на крыло но не в состоянии спорить об этом потому что уверена мать отказала бы спроси она заранее сколько придется отсутствовать вероника не знает она не хочет учиться в школе домоводства но обещает покрыть расходы которые могут возникнуть в этой связи Письмо заканчивалось безнадёжной фразой «Попытайся понять меня». Вероника знала, мать не поймёт. Она заранее слышала, как та осуждает её в том же духе, что Франси, за наивность и легковерность, за то, что поставила на кон всё своё будущее. Но Вероника чувствовала, на кону стоит другое, нечто связанное с её волей. Возможно, она хотела уехать даже не ради любви, а ради себя самой, потому что в ее жизни должно было случиться что-то важное, сейчас или никогда. Вероника понимала, это лето особенное. Будто порыв ветра дол в ее паруса, подталкивая к будущему, к которому она иначе устремиться не посмеет. Мать никогда не любила мужчин, она сама в этом признавалась, считая их источником опасности и несчастий. Влюбленность в отца Вероники была скоротечной и закончилась резким пробуждением, когда мать поняла, что связала себя узами брака с больным на голову мужчиной, живущим грезами и с массой недостатков. «Горе нужно ограничивать», — сказала она Веронике вскоре после смерти отца. «Ты можешь погоревать, но недолго, а потом пора приниматься за дело». Вероятно, она предложит Веронике тот же рецепт и в этот раз горю минутку над исчезнувшей любовью и принимайся за школу домоводства. Учись заполнять приходные кассовые ордера, разбираться в папках с отчетностью, контролировать содержимое карманов потертого кошелька, и тогда, наверное, возьмешь на себя управление пансионатом. Поменьше мечтай и не предавайся размышлениям. Полоса дневного света упала на картину отца, стоявшую на полу и прислоненную к шкафу. Вероника забрала ее из комнаты Бу, но не захотела вешать на стену. Казалось, небо на картине дрожало толстыми мазками красной и фиолетовой краски. Тучи придавливали своей тяжестью маленькую одинокую лодочку и сгорбившуюся фигурку гребца, которого угораздило отправиться в море, несмотря на приближающийся шторм. Вздрогнув, Вероника встала и подошла к окну. Небо над вершинами сосен посветлело. Она вспомнила слова Франси. «Парень — типичный бабник». Эти слова причиняли боль, хотя Вероника и знала, что Франси не права. Но все равно они навеяли ей мысли о жестокосердии и злости людей и о том, насколько уязвимой она себя ощущала. Справится ли она одна в большом мире? Не поплатится ли за свое решение? Собравшись с мыслями, Вероника глубоко вздохнула. «Поездка в Гетебург? Еще не экспедиция на Северный полюс. Почему она так боится?» Ее преследовало неприятное чувство, что в глубине души знает ответ. «Не испытывай судьбу, пытаясь поверить, что можешь стать счастливой. Ты никогда не избавишься от своей тревоги. Тебе следует жить осторожно, выбирать безопасный путь, который сможешь осилить». Вероника взглянула на картину. Она увидела, как крошечная лодка погружается в воду, будто кутаясь в складку большой волны. Нос был немного светлее кормы. Интересно, она сама из какой сделана древесины? Из той, что отломится и поплывет? Или пойдет ко дну? Если не попробовать, то и не узнаешь. Вероника одета в дорогу. На синее платье наброшен пиджак из тонкой шерсти светло-серого цвета. Во внутреннем кармане лежит наготове билет на поезд. Отворив дверь в коридор, она прислушалась. Тишина. Какая разница, где ждать? Здесь или на станции? Может, ей не помешает проветриться, выйти, чтобы стены не давили на нее. Она в последний раз поправила покрывало, наклонившись, подняла сумку. Другой рукой взялась за дверную ручку. Тихо-тихо затворила за собой дверь.